все от большой любви, которую вы мне внушаете, Матильда, и вы это хорошо знаете. Это объяснение, а не извинение. К тому же я никогда от вас не скрывала, что я вас не люблю, по крайней мере так, как вы бы того хотели. Впоследствии она пожалела о том, что была слишком откровенна, потому что ее слова сделали его более несчастным, чем она могла предположить. В течение нескольких недель он уходил спать в Ригу, а после переезда на улицу Сен-Луи в комнату, где его обычно ожидали больные. Пока длилась беременность, он больше не пытался к ней приблизиться и мучился угрызениями совести, услышав, как Матильда кричит во время схваток, хотя роды прошли нормально. Ровно пять часов, минимум, для женщины, рожающей впервые. С того дня интимная жизнь читы была лишь внешней. Они вновь спали в одной комнате, но доктор знал, что его жена, чувствительность которой была обострена до предела, не хотела и слышать о новом зачатии. Он не делал больше попыток, но страдал от этого. Так он горячо любил ее, она это знала и всегда старалась быть внимательной и услужливой супругой. Но даже постепенно привязавшись к мужу, она не могла решиться вновь принять его, и он уважал ее решение. Вернувшись в спальню сегодня вечером, Матильда знала, что ей нечего опасаться, Однако по привычке и испытывала смутное беспокойство, так как всегда боялась, что прежний демон вновь проснется. Она много дала бы за отдельную комнату, но оба их дома были недостаточно велики, да и сами они были не столь важными персонами, чтобы позволить себе такую роскошь. Тяжелее всего на протяжении десяти последних лет и даже теперь было жить с упрятанным в сердце ощущением разрыва, вызванного ее отъездом в Новую Зеландию, что она никогда не выйдет замуж за Альбена, юношу, которого всегда любила. Было поздно, когда Гион, старший и Ришар поднялись спать. Лежа в постели, Матильда слушала, как ветер завывает в трубах, как Когда-то в ночи ненасти он бушевал вокруг фортов Татилу и лауг, ей было до боли приятно вернуться в прекрасное прошлое, когда ей беззаботно и счастливой казалось, что вся жизнь не раскинулась перед ней, словно ровная песчаная дорога. Она всегда любила ветер, его неугомонность отвечала за таянной страсть, И когда она снимала свой чепец, предоставляя ветру одним порывом растрепать прическу, ей вдруг казалось, что длинные волосы увлекают ее за собой, подобно крыльям чайки над пенящимися волнами. И сейчас она не спала, а лишь делала вид, что спит. Стоило ей прикрыть веки и она легко погружалась в свою мечту. Бушевавший весь день и всю ночь шторм примирил противников. осаждённым, и осаждавшим приходилось кое-как защищаться от неистовства перекрестных ветров, дождя и волн. Утратившая свое величие река Святого Лаврентия бесновалость словно ведьма. гием унаследовал от матери любовь к порывистому ветру и едва мог сохранять спокойствие. Боясь, что ветер унесет его как соломинку, родители заставили его сидеть дома, который и сам, казалось, улетит. Мальчик выпросил разрешение пойти с канокой в его домик, где он под присмотром индейца учился увлекательной резьбе по дереву. Куском сосны в одной руке и ножом в другой, он устраивался возле своего краснокожего друга, не замечая, как летит время. Ришар, простудившись во время своих таинственных похождений, воспользовавшись непогодой, не вставал в постели, принимая пищу и питье только из рук отца.